Глава 11. Кенюшенк получила несколько странных мейлов, сказал по телефону француз. Очень странных. Одинцов не сомневался, что люди Дефоржа присматривают за фигурантами списка ученых. Значит, и в почту залезли. Молодцы, подумал он, а вслух спросил: В чем странность? Ей прислали результаты анализов, которые в принципе невозможно получить, хотя кое в чем они напоминают анализы родителей Клары, особенно матери. Кто прислал? Алессандра Маретти, раньше работала с Чень, можно сказать, ее ученица. Посмотри почту. Там есть несколько селфи Маратт оказалась со загорелой блондинкой спортивного вида и напомнила Одинцову итальянскую певицу Рафаэлу Карра в молодости, когда он был курсантом, советское телевидение изредка показывало ее клибы. — Симпатичная, — оценил Одинцов и, не обращая внимания на сердитое сопение Евы, спросил де Форж: "Предлагаешь познакомиться на конгрессе?" "Она в нем не участвует", ответил француз. "А почта откуда пришла?" Спутниковый телефон Регион Здешний, Таиланд, Камбоджа, Вьетнам, точнее, пока не скажу, выясняем. До связи. К удовольствию Одинцова, раздраженная Ева тут же высказалась насчет Моретти. Ничего симпатичного. Крашеная блондинка. Красилась давно. Корни отросли неприлично, видишь? Концы посеклись, не волосы опакля. Ужас. И она еще это другим отправляет. Фу. Разве так трудно следить за собой? Кстати, может быть и трудно, задумчиво сказал Одинцов. Если я правильно понимаю, для волос краска специальная нужна, какие никакие условия, парикмахер. А если их нет или и просто не до того. Спасибо за идею. Одинцов принялся разглядывать снимки с увеличением. увеличения. он тихо напевал под нос, припев из главного хита Рафаэля. Do never started if you can't stop. Не начинай, если не сможешь остановиться. Мелодичное мычание заменяло слова куплета. Трудно сказать, что раздражало его больше. Бесконечная глупая песенка или интерес ее мужчины к другой женщине. Тем временем Одинцов полез в браузер, и на дисплее Макбука замелькали фотографии растений вперемешку со страницами справочников. Ева подсматривала, но не успевала читать по-русски. Ход мысли компаньона оставался для нее тайной. Когда Одинцов нашел то, что искал, он с довольным видом закрыл Макбук, позвонил Леклерку и распорядился, чтобы завтра до рассвета яхта прибыла в Трат. Напоследок в Камбоджу сходим, предупредил он капитана. Ева потребовала объяснений. Завтра к ночи заканчивался срок аренды яхты, но еще утром предстояло забрать Мунина из больницы, чтобы на следующий день всем вместе перебраться в Камбоджу, а послезавтра быть на торжественном открытии Конгресса в Сиануквиле, прибрежном курортном городе неподалеку от границы с Таиландом. С чего вдруг Одинцов уезжает на сутки раньше и без компаньонов? Хочу спокойно рыбку половить, объяснил он. Сгоняем с Леклерком по быстрому туда-обратно, а ты выспишься, встретишь Конрада Карловича, расскажешь ему про Клару и все остальное, пока вещички будете собирать в дорогу. Ева так и не добилась от Одинцова подробностей, а он решил по горячим следам проверить интересную догадку. К тому же душа просила энергичных действий вместо барахтанья в океане биологической информации. На снимках Александра Маретти В кадр попали кусты выше человеческого роста, встроенные как кипарисы и туи, но с характерными продолговатыми листьями. Среди густой листвы висели длинные узкие гирлянды из множества темно-зеленых шариков. Перец. Эту пряность выращивают по всему миру, но лишь в Камбодже она возведена в ранг национального достоинства. Особый статус перца из провинции Кампот официально закреплен международными соглашениями, также как статус шампанского из провинции Шампань или овечьего сыра Пекорино Сардо с острова Сардиния. Профессионалы ценят компотский перец раз в 10 дороже аналогов за неповторимую освежающую остроту и густо насыщенный аромат с нотками эвкалипта и цитруса. Выращивать и продавать его имеют право лишь специально сертифицированные компании. Компотский перец из соседних провинций камп. смы, камп. тям и тем более сианукле подделка. Одинцов подумал, что Марити умышленно выбрала фоном для селфи скучные кусты, а не открыточные морские виды или заросли цветов. Возможно, снимками неухоженных волос и определенных растений женщина хотела намекнуть, что надолго застряла где-то против собственной воли, и перец указывал, где именно ее держат. Провинция Компот тянется вдоль части морского побережья Камбоджи. Местный перец уникален благодаря сиамскому заливу, который питает землю солью и микроэлементами. Но сейчас Одинцова меньше всего интересовали тонкости сельского хозяйства или гастрономии. Его интересовали пираты. Вся брендовая продукция в мире делится на лицензионную и пиратскую. Это касается музыки, фильмов, книг, одежды, компьютерных программ, игрушек, аппаратуры, продуктов чего угодно. Официальное производство компотского перца может обеспечить разве что сотую часть продаж. Остальной спрос в стране и мире удовлетворяют поставки с пиратских плантаций. Одинцов рассудил так: если бы лабораторию Маретти устроили там, где перец выращивают легально, итальянка выглядела бы ухоженной. Значит, ее спрятали у пиратов. Дефорж сказал, что анализы заставили биологов черного круга оттаропить То есть лаборатория серьезная, а не стол-стул и микроскоп с компьютером. В таком случае плантация должна быть достаточно большой. Значит, пираты гнездятся не на материковом берегу, где привлекали бы лишнее внимание, а на острове, но и не слишком далеко от берега, в пределах 12 мильной зоны, чтобы не дразнить пограничников. Для тяжелых работ камбоджицы используют нелегальных мигрантов из Вьетнама и платят им гроши, хотя пиратский продукт на вес золота. Доверчивым туристам или пользователям интернет-магазинов его продают как сертифицированный компотский перец. Желище нелегалов, большая плантация и крупнотоннажное производство надежно скрыты в островных джунглях. А пираты, кроме своего добра, охраняют Александру Маретти с ее лабораторией. Это удобно, и все же слишком сложно. Зачем нужны такие сложности? Одинцов пока не понимал, поэтому не торопился обсуждать с Дефоржем свои догадки. Согласится ли француз без достаточных оснований отправить на острова разведку? А если согласится, как быстро начнет операцию и насколько можно доверять его людям? В себе Одинцов был уверен, а в чужой неизвестной команде сомневался, поэтому решил действовать сам, не теряя ни дня, ни даже часа. Время поджимало. Клара вот-вот сляжет после инъекции, ее мать при смерти. Быстроходная принцесса под рукой. Одинцов рассудил, что состоятельный турист, который совершает экскурсию на яхте по экзотическим островам, вызовет у пиратов меньше подозрений, чем люди дефоржа. Ночью Одинцов изучал побережье Камбоджи по спутниковым картам. Большие острова отпали сразу. Просторные обжитые угодья под носом у властей не годятся для пиратов. Запарковать пришлось и острова малыши. Поселок с многими сотнями вьетнамцев, а главное, обширную плантацию с необходимой инфраструктурой, там не утаишь. Одинцов составил перечень островов среднего размера, до ближайшего с учетом задержки у пограничников часа три ходу на мощных двигателях принцессы. Расчет показывал, что за сутки яхта успеет обойти все подозрительные острова вплоть до границы с Вьетнамом и на следующее утро вернется в Трат. Одинцов не собирался искать сами плантации, с моря их не видно он был уверен что у пиратов хорошая охрана в обывательском понимании хорошая значит многочисленная вооруженная до зубов и технически оснащенная. в терминах одинцова сброд бестолковая толпаня имеющая понятия об армейской дисциплине караульной службе и маскировке пиратскую базу выдадут чересчур мощные моторные лодки у причалов болтающиеся по берегу молодцы с автоматами и наблюдательные вышки Верные признаки того, что на острове расположен охраняемый объект, а не рыбацкая деревня. Одинцову предстояло засечь точное место, куда де Форш без лишних разговоров отправит уже не разведку, а полноценный десант. Принцесса еще затемно взяла курс в сторону Камбоджи. Одинцов занял пассажирское кресло через проход от капитанского мостика. Там любила сидеть Ева, пока Ле не обиделся на нее из-за Жюля Верна. Море перед рассветом притихло, яхта легко рассекала мелкую волну, и капитан с удовольствием выжимал из двигателей все, на что они были способны. Не знал, что в иностранном легионе есть моряки, между прочим, обронил Одинцов. Давно уволился. Леклерк явно был удивлен. С чего ты взял? Тату, коротко сказал Одинцов. Капитан скосил глаза на правое плечо. Пассажир сидел слева и не мог видеть наколку вдобавок почти слившуюся с другими. Одинцову пришлось пояснить: "Это не я такой догадливый, это Клара такая глазастая. А ей откуда знать про легион? Прадед был легионером. Повезло девчонки. А я легионеров никогда не видел. Не хочешь не отвечай, но я охотно послушал бы, интересно, правда. Чтобы расположить к себе человека, достаточно поощрить его парой добрых слов. Любому нравится говорить о себе, а слушатель на время рассказа становится лучшим другом. Это было важно для Одинцова, Он ведь использовал капитанов темную, не посвящая в свою затею. Им вдвоем, без оружия, на мирном судне предстояло целый день шнырять под носом у камбоджийских пиратов. Это вполне могло создать проблемы. Леклерк опытный солдат. Он знает здешние края, знает местные нравы и чего доброго догадается, что у Одинцова на уме не только экзотика. Тогда и сработает его нутро легионера, которое заранее аккуратно расшевелило Одинцов. Леклерк не стал кочевяряжиться. Ты ведь тоже военный, прямо спросил он. В прошлом, признался Одинцов, не кривя душой. Россия такая страна, знаешь, наверное, почти каждый хоть сколько-то времени носил погоны. Конечно, знаю. Со мной служили ваши. Некоторые нормальные, а некоторые, капитан поднял глаза, вспоминая слово, и радостно засмеялся, когда ему это удалось. Отморозок, они называли себя отморозок. Один в кабаке с кем то поспорил, тут же вспорол себе руку ножом до кости и тут же зашил через край обычной ниткой с иголкой. Два моих приятеля блевали глядя на это, а ему хоть бы что, даже бровью не повел. Заодно леклерк похвастал, что принцесса раньше принадлежала ФСБ России. Почти новую яхту списали, он ее удачно купил и до сих пор удивлялся, зачем генералу государственной безопасности такая роскошная лодка. Что думают по этому поводу налогоплательщики? Одинцов ушел от обсуждения российских обычаев, ловко вернулся к разговору о легионе и продолжал слушать капитана, глядя как над морем прямо по курсу светлеет розовая полоска зари.